Глава 16 Добыча 2. Никита активировал свои собственные крылья, такие маленькие по сравнению с демоническими собратьями, и позвал свое новое творение. Костяные щупальца дрогнули, а потом, будто огромный паук, запрыгнули парню на спину, окружая и обволакивая проявление его истинной формы. Словно одно было нервными окончаниями, другое плотью. Кстати, весьма массивной и упитанной. Вот только Никита совсем не чувствовал веса этих крыльев, а еще они не тянули из него энергию. Удар. Он не удержался и отдал приказ своему новому оружию разнести стену перед собой. Однако ничего не произошло. Вперед буквально на пару метров дернулось только одно щупальце, а потом с глухим стуком опало на землю. Вслед за ним на колени рухнул и Никита. Как оказалось, пусть мертвые щупальца теперь и не потребляли энергию на свое существование, но на то, чтобы ими командовать, она все равно была нужна. И гораздо больше, чем на данный момент было у парня. «И это я еще не подумал, как я их отсюда вытаскивать буду», – задумался он. «А это потому, что ты еще не довел дело до конца», – тут же ответил дневник. «Остался последний шаг, заодно и выход из этой пещеры наконец-то откроем». Никита замер, пытаясь понять, о чем это сейчас говорит его учитель. А потом до него как-то сразу дошло. Вот же решение проблемы этой неподъемной горы костей, лежащие прямо-таки на поверхности. В памяти всплыл скакун нежить, которую можно сжигать и восстанавливать благодаря эффекту Феникса. А у него тут как раз подходящее яйцо завалялось. Парень огляделся по сторонам и смог разглядеть что-то овальное в центре самого яркого очага в окружающей пещеру «Стене пламени». «Подожди». Неожиданно он вспомнил об ограничениях, о которых говорил Квилл. «Дневник, а ты уверен, что у нас все выйдет с первого раза? Я так понял, что люди обычно яиц по 10 тратят в ожидании нужного эффекта. А еще...» «Эльф говорил, что пока научились объединять фениксов только с лошадьми. И как тогда быть?» «Они темные. Они берут свое силой». Дневник не был ни капли смущен. «Мы же светлые. Наша чистая мощь всегда будет меньше». Но зато нам доступна возможность более тонкой работы с энергией. Что ты имеешь в виду? Никита нахмурился, недовольный тем, что дневник опять перешел на язык загадок. Впрочем, он же вообще обещал молчать до тех пор, пока я все либо не сделаю, либо не завалю. Неожиданно вспомнил парень. Но несмотря на это, все равно помог Саруны для призыва головы. Да и сейчас, пусть и не напрямую, но все равно подсказывает. Так что хватит мыть». Никита подошел к яйцу Феникса и, прикрывшись красным пламенем орков, вытащил его из пылающего очага. Он опасался, что может обжечься или что прикрывающий его огонь погаснет, но ничего такого не произошло. Пока яйцо, несмотря на то, что его кто-то взял в руки, продолжало работать все так же, удерживая вокруг пещеры стену пламени. И пока можно было не бояться, что кто-то сможет сюда прорваться, и немного успокоившийся парень попробовал смотреться в него повнимательнее. Не просто глазами, а с помощью своего светлого восприятия. Он пытался заметить что-то необычное в этом странном предмете, разглядеть те же ключи или какие-то еще особенности. Но яйцо выглядело обычным яйцом. Умение видеть и управлять духовной энергией никак не помогало. Тогда Никита отбросил все фокусы, открыл глаза и вгляделся в него просто по-человечески. Что это? Кусок скорлупы, внутри которого зарождается новая жизнь. Парень только сейчас понял, что яйцо – оно живое, и что, скормив его той же нежити, он его убьет. А я не хочу убивать того, кто может из него получиться, задумался он. Крылья – это, конечно, круто, и я много в них вложил, но этот маленький феникс… Чем тогда свет будет отличаться от тьмы, если и те, и другие будут готовы приносить на алтарь чужие жизни просто ради того, чтобы стать немного сильнее? Посмотри на свой духовный кристалл. Неожиданно в голове Никиты раздался тихий голос дневника. Он звучал настолько убедительно, что парень не стал терять время и тут же скользнул в режим медитации. В его внутреннем мире на первый взгляд все было без изменений. Озеро, кристалл. Хотя нет. Парень неожиданно заметил странное сияние, похожее на языки плазмы на поверхности солнца. И как будто бы облизывающее поверхность сердца его мира изнутри. Что это? Никита сделал шаг вперед, а потом внимательно вчитался в всплывающие перед ним сообщение: «Вы познали природу рода демонов. Ваше тайное знание повышено. Вы смогли принять силу другой стихии, сделав ее частью света. Ваше тайное знание повышено. Вы смогли отказаться от силы другой стихии, сделав ее врагом света. Ваше тайное знание повышено». И сразу же после небольшой паузы шел еще один блок информации. Ваше тайное звание соответствует вашему уровню развития духовного кристалла. Ваше тайное звание соответствует вашему положению в Ордене. Уровень допуска повышен до хранителя оружия. Вы можете использовать оружие Ордена Западной Розы. Уровень вместимости внутреннего источника повышен. Количество доступной энергии увеличено в два раза. Никита несколько раз перечитал все всплывшие перед ним строчки, а потом перевел взгляд на порхающий рядом дневник. После погружения парня в свой внутренний мир, тот почти сразу же перешел в режим бабочки, искренне наслаждаясь тем, что натворил. «Это ведь ты все сделал?» – тихо спросил парень. «Твое тайное знание после недавнего сильного повышения немного отстало. Надо было его подтянуть. А тут такой случай подвернулся. Довольно кивнула книга». «Про демонов все понятно. Никита еще раз просмотрел список». «Что-то я увидел, что-то ты рассказал». «Тут в основном награда за твою догадку об их связи со знаками миров», – пояснил дневник. «Хорошо», – кивнул Никита. «А остальное?» «Ты поставил меня перед выбором – использовать силу смерти или нет, убивать Феникса или нет?» «И мои ответы дали мне это тайное знание?» «Да, теперь ты понимаешь, какие решения в Ордене бы одобрили, а какие нет. Что является частью нашей силы, а что наоборот может подточить доступное нам могущество». Дневник как будто упивался моментом. «Значит, новых крыльев у меня не будет», — немного грустно выдохнул парень, а потом скосил взгляд на свой духовный кристалл. Бьющиеся изнутри пламя это смотрелось красиво, и это открыло новые возможности с орденским оружием, если он его когда-нибудь найдет. Даже увеличило в два раза лимит доступной энергии, что было очень круто. Останься крылья с ним, и тогда, возможно, полного запаса в компании с смерти хватило бы на один полноценный удар. Но, увы, теперь этот путь закрыт навсегда. «Ты не совсем прав», — ответил тем временем дневник. «И если что, мой урок еще не закончен. Смотри, сравнивай, думай. Уверен, ты сможешь найти решение». И книга исчезла, будто предлагая парню вслед за собой вернуться в реальность. Никита так и сделал, снова оказавшись перед лежащим в его руке яйцом феникса. «А ведь оно так похоже на мой духовный кристалл», – неожиданно понял парень. «В нем также бьется пламя. Только у меня это тайное знание, а тут это суть феникса. А может его душа?» Никита потянулся к яйцу, на этот раз не пытаясь исследовать его, а желая понять. «Глядя не как на вещь, а как на живое существо. И все равно гореть. Все равно». Форма не важна. Парень чувствовал даже не мысли, а потоки эмоций, на миг ощутив себя не человеком, а частью стихии. Стихии, которая может быть одновременно и частицей, и волной, как говорили на уроках физики. Форма действительно не важна. Парень это твердо понял, и сейчас под его взглядом яйцо Феникса исчезло, превратившись в чистый огонь, который горел у него на руке, но ни капли не обжигал. Форма не важна. Никита как будто попробовал эту фразу на вкус. «Нельзя оценивать других со своей точки зрения. На то они и другие. Им может быть совсем не важно то, что является главным приоритетом для тебя. И наоборот, они не могут обходиться без того, что тебе самому кажется глупостью. А хочешь стать Фениксом крыльями?» Никита только сейчас до конца осознал, почему дневник говорил, что еще ничего не кончено. И он очень правильно сделал, что дал парню самому дойти до этого решения. Потому что тот, не поняв, что именно он сейчас предлагает Фениксу, мог бы сломать свой путь света. Не приняв эту мысль, Никита точно так же мог бы мучиться из-за этого решения всю жизнь. А сейчас он просто спрашивал, понимая, что это выбор Феникса, и был готов принять любое его решение. «Гореть?» – прилетела ответная мысль поток. «О, поверь, гореть мы будем часто», – улыбнулся Никита. «Согласен», – не заставил себя ждать новый ответ. «Я стану новой сутью твоих вторых крыльев, их душой и ключом». Феникс замолчал, а Никита понял еще кое-что. Ему прямо сейчас подсказали, как правильно объединять фениксов с новыми телами, чтобы это происходило без отторжения в любой ситуации. «Сейчас». Продолжая удерживать пламя, Никита подошел ближе к центру своих костяных крыльев. Выбрал пустой ключ, а потом медленно поднес к нему то, во что превратилось яйцо Феникса. И форма была действительно не важна. Феникс мог быть яйцом, мог быть пламенем. Также он смог стать и частью души новых крыльев, поглотив их ключ и сделав его частью себя. Обалдеть! Получилось! Никита смотрел на новый золотистый ключ, а потом его взгляд скользнул в сторону угасающего огня, который перестал перекрывать проход в пещеру. Красное пламя. Парень среагировал в мгновение ока. Он призвал способность орков и попросил эту обычно совсем не силу сжечь его новые костяные крылья. Ну а сами же крылья и живущего в них феникса он попросил не сопротивляться этому огню и временно скрыться от посторонних глаз. Гореть. До Никиты донесся довольный голос, а потом огромные крылья, занимающие собой большую часть пещеры, в мгновение ока превратились в пепел. Парень быстро сунул горсть этого праха к себе в карман, чтобы потом, когда придет время, с его помощью призвать свои новые крылья. А затем? Затем ему пришлось потратить все свои силы, чтобы устоять на ногах, когда в пещеру ворвались орки, люди и яростно машущий огромным топором ульф, которые всей теплой компанией принялись его крепко обнимать. «Выжил». Шигун сказал только одно это слово. «Ха!» Настоящий вождь. Старый Пинг, словно забыв о своих годах, оскалил свои уже пообломавшиеся от возраста клыки. «И победил!» Шаманка высунулась из задних рядов, водя и словно обнюхивая все вокруг. «Демонолог», «Демон» и еще кто-то. Джеллу тоже огляделся по сторонам. Твоя заказчица все-таки тебя не бросила? Учитывая, что тут до сих пор пахнет смрадом преисподней, она тебя очень ценит, раз не бросила в подобной заварушке. Расскажу Арии, а вот Ульфа думал о своем. Уверен, после такого она точно к нам вернется. Дух приключений у нее в крови, а с тобой кит. Только настоящие приключения и случаются». Никита улыбался в ответ, думая о том, что надо, наверное, ввести молодого Кайзенса в курс их арии плана. А то уж больно сильно, он из-за этого всего нервничает. А потом парня пронзила неожиданная мысль. Он ведь столько всего понял про фениксов. Затем сумел с помощью их живого пламени улучшить свои крылья. Парень был уверен, что за это полагалась щедрая награда. И не удержавшись, скользнул свой внутренний мир. Вот только тут совершенно ничего не изменилось. «И что это значит?» – Никита возмущенно ткнул пальцем в воздух. «А чего ты хотел?» – рядом появился дневник. «Награды за каждый шаг? Не жирно ли?» «В прошлый раз ты действительно понял кое-что новое о свете. В случае же с Фениксом просто использовал то, что и так знал, никак не раздвигая горизонты понимания нашей стихии». Но попробовал возразить Никита, однако потом, вздохнув, осознал, что действительно в своей последней идее опирался на уже данные подсказки – и выстроил свою стратегию на том понимании света, за которое уже получил награду. Те же мысли, только с другого ракурса. В общем, все было на самом деле справедливо, вот только менее обидно от этого не остановилось. Эх, Никита еще раз вздохнул, а потом поспешил вернуться к реальности. Его отряд тем временем разошелся по пещере, осматривая ее в поисках возможных тайников или каких-либо ценных вещей. И только парень подумал, что и сам мог бы догадаться этим заняться, как Парсон срубанул своим мечом прямо по воздуху. И оттуда, словно бывший замкапитана рассек невидимый мешок, посыпались какие-то сушеные насекомые. «Аккуратнее!» Увидев, что именно обнаружил Рыцарь Смерти, и Хоу тут же подал голос. «Тут демонические ловушки!» «Наступите не туда, и вот такая стая саранчи может обрести подобие души из другого мира и облепить вас со всех сторон». «Поверьте, приятного будет мало, даже если выживете». Звучало это не очень оптимистично, и Никита решил, что правильно поступил, не начав в одиночку ползать по пещере в поисках кладов. Все остальные тоже благоразумно последовали его примеру, доверив Парсонсу первому пройтись по всем углам и рассечь еще семь подобных ловушек. К счастью, его зрение нежити могло отслеживать следы связи с другими мирами и, соответственно, замечать такие вот подарки от демонов. Еще в двух невидимых воздушных карманах были заготовки тел для оживления и нападения. В трех – ледяные и огненно-красные кристаллы, которые должны были заморозить или сжечь все вокруг. К счастью, Парсонс не задевал управляющие нити, и все эти ресурсы из ловушек превращались из смертельных сюрпризов в просто полезные ингредиенты. За каждый можно по 10, а то и 15 золотых получить. Имперских. Ульф запустил руку в горку кристаллов и пропустил их между пальцев. Кажется, только на них мы уже окупили все затраты на поход и вышли в плюс. А это что? В этот момент Парсонс рассек оставшиеся два мешка, и из них выпало две, казалось бы, самых обычных на вид деревяшки. Но только не для тех, у кого внутри был кристалл света, и кто мог видеть даже уже нарисованные руны. Никита заметил, как рука Рыцаря Смерти тянется к одной из дощечек, и в тот же миг он смог разглядеть на ней же знак Тринадцатого мира. Парень сразу понял, что это может означать – Ловушку, которая не убивает, а забрасывает не сумевшую среагировать жертву в родной мир демона. Ну или как еще назвать место, что скрывается рядом с Эдемом под номером 13. «Стой!» Парень, не задумываясь, закричал во весь голос. А потом, осознав, что не успевает, запустил вперед своим молотом. Лишь бы только Парсонс не коснулся этого знака. К счастью, драгоценных секунд хватило. Руку Рыцаря Смерти отбросило в сторону в самый последний момент. При этом сам Парсонс выглядел в тот миг довольно испуганно, что было особенно неожиданно, учитывая текущий внешний вид. «Не понимаю». Его голос звучал гулко, но был полон эмоций. «Я слышал тебя, пытался остановиться, но эта штука словно притягивала меня». Она и до сих пор притягивает. Джеллу сделал шаг вперед, оглядывая своего друга. «Я слышал о дощечках-ловушках такого типа». Если сила в них велика, то они манят тебя, затуманивают разум, лишая воли сопротивляться, заводя в руки врага. Спасибо, Кит, что же второй раз спасаешь моего помощника». «Не за что». Никита посмотрел на лежащие на полу дощечки, словно на ядовитых змей. «Но что теперь с ними делать? Просто так оставлять их нельзя. Уничтожим?» «Жалко». Тут же выдал Ульф и, словно извиняясь, пожал плечами. «Я понимаю, что они опасны». Но ведь такие редкие и сильные артефакты наверняка дорого стоят. Может, хоть кто-то знает, как их взять с собой, чтобы не активировать. Дварф обвелся их взглядом. Никита последовал его примеру. Увы, похоже, ни одному из собравшихся не было известно, как расправляться с подобными вещами. Не исключено, конечно, что с этим мог бы помочь Квилл, который, как и обещал, не стал спускаться вниз и до сих пор сидел наверху, ожидая возвращения Никиты и его отряда. Вот только парню почему-то не хотелось показывать эльфу артефакты, связанные с Тринадцатым миром. Уж больно полезным оказался этот секрет, чтобы вот так просто делиться им с тем, кого нельзя назвать другом. Особенно в свете последней сделки с Марикой. «Чем меньше я привлеку к себе внимания, тем меньше меня потом будут искать», кивнул сам себе парень. «Знаете», — сказал Никита уже вслух, — «у меня, кажется, появилась идея. Да, забрать эти штуки с собой мы не можем». Но кто сказал, что у нас не получится извлечь из них пользу прямо здесь? Например, отправить их создателю не пленника, а что-нибудь гораздо менее приятное. Никита хищно улыбнулся, и в тот же миг такие же коварные улыбки появились на лицах у всех остальных. Устроить врагу неприятный сюрприз. Да кто этого не любит?